Глава десятая. О чём говорят оценки в школе? Руслан сидел на своём рабочем месте и нервно барабанил пальцами по столу. Он пытался понять, что происходит. Почему каждый новый проект вызывает так много проблем? Ведь совсем недавно, всего несколько месяцев назад, его сотрудники с азартом брались за новые заказы и с лёгкостью находили инновационные решения. А теперь они каждый раз удручённо пожимают плечами, дескать, Нужно думать. И с главным программистом никак отношения не наладятся. Кто бы мог подумать, что он окажется таким обидчивым? Я его уже и на ужин приглашал, — размышлял Руслан. И на футбол звал. А он каждый раз находит отмазку и, скрипя зубами, отказывается. От печальных размышлений Руслана оторвал телефонный звонок. — Привет! — начала разговор Диана, старшая сестра Руслана. — Ты сегодня очень занят. «Тебе нужна помощь?» — вопросом на вопрос ответил он. «Не то слово!» — взмолилась Диана. «Понимаешь, меня сегодня задерживают на работе. Ну, внезапная проверка. И я совсем не могу смыться с нее. А мой алмаз ходит во вторую смену. Уроки у него заканчиваются в 6 семь вечера. Ты бы не мог его забрать из школы. Все-таки домой далековато, а он еще не такой взрослый, чтобы идти самому». «Вообще не вопрос», — мгновенно ответил Руслан. «С удовольствием заберу». Тем более, что я соскучился по своему племяннику. Ровно в 1750 он шел по коридору школы, выискивая глазами необходимый ему 4 Б. Вот и нужный кабинет. Дверь в класс была открыта, поэтому Руслан без тени сомнений вошел внутрь. «Здравствуйте», — поприветствовал он И тут же до его ушей донеслись обрывки фраз учителя. «А тебе, по-моему, вообще не стыдно. Стоишь и не краснеешь» учительница стуго затянутым на затылке пучком и круглыми очками на переносице сидела за своим столом гневно взирая на четырёх детей стоящих перед ней все школьники опустили головы и некоторые из них нервно заламывали пальцы за спиной среди этих ребят руслан без труда узнал своего племянника видя что учительница не обращает внимания на непрошенного гостя он сказал немного громче добрый вечер на этот раз строгая дама которую Руслан сразу почему-то окрестил надзирательницей в колонии, подняла на него взгляд и недовольно произнесла. — Мужчина, подождите в коридоре, нам нужно договорить. — Окей, — согласился Руслан и вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Уже вечерело, но все равно были видны школьники, совершенно не спешившие домой. Они кидали друг в друга сумками, хохоча от души, а потом набрасывались на того, кто озадаченно пытался поймать летящий снаряд, и всей оравой они весело катались в опавшей желтой листве. На минуту Руслан вспомнил свои школьные годы. «Мы были такими же», — улыбнулся он. Тут же его мысли прервал голос учительницы, говорившей теперь на повышенных тонах. «Я уже устала с вами воевать. Неужели так сложно выучить уроки?» «Вот объясните мне, зачем вы ходите в школу?» Руслан отвернулся от окна, и теперь его взгляду открылся класс с его грозной надзирательницей и четырьмя несчастными учениками. Один из детей что-то тихо промямлил, пытаясь ответить преподавателю. «Учиться, говоришь?» — кричала надзирательница. «Так, а почему же вы не учитесь?» «Мы учимся», — попытался оправдаться Алмаз, племянник Руслана. молча Алмаз!» «Вы совершенно не учитесь. Вы самые худшие ученики в нашем классе. Просто позор для учителей и тем более для своих родителей. Неужели вы не понимаете, что тянете на дно весь класс? Из-за ваших двоек рейтинг успеваемости четвертого Б самый низкий в параллели». «Мы справимся», — проговорил один из мальчишек. «Вы обещали это еще на прошлой неделе. Вот только результатов я не вижу», — продолжала давить учительница. Я вас предупреждала, что перейду к жёстким мерам. И я сдержу своё слово. Если вы не понимаете нормальный язык, то я буду говорить с вашими родителями. Это понятно?» Дети кивнули, опустив головы ещё ниже. «Прекрасно. Теперь можете идти по домам. И чтобы завтра пришли с идеально выполненным домашним заданием. Ясно? Я проверю». Дети, взяв рюкзаки, словно сгорбленные старички, Тихо уходили из класса один за другим. «Алмаз, привет!» — позвал Руслан. Он присел на корточки и широко раскинул руки. «Дядя Руслан!» — обрадовался ребенок и тут же подскочил к нему. Мгновение, и мальчишка просто утонул в объятиях родного человека. Следом вышла учительница. Закрывая дверь, она мельком бросила взгляд на обнимающихся родственников. Затем, поправив очки с толстыми линзами, шагнула прямо к радостной парочке. «Вы дядя Алмаса?» — то ли спросила, то ли утвердительно сказала она. «Да», — кивнул головой Руслан. «Прекрасно», — согласилась надзирательница и жестом, не терпящим возражений, указала в сторону окна. «Давайте отойдем в сторону. Мне нужно с вами поговорить». Они отошли к ближайшему подоконнику, а Алмасу пришлось стоять в нерешительности под дверью закрытого класса. «Это очень хорошо, что я встретила вас» начала учительница. «Меня очень беспокоит Алмаз. Вы знаете, он не глупый мальчик и мог бы учиться намного лучше. Но вы же понимаете, ребёнку нужно уделять внимание, заниматься с ним. Вы знаете, это очень опасно пускать всё на самотёк. Я даже боюсь подумать, что может вырасти из педагогически запущенного ребёнка». «Почему это педагогически запущенного?» — оторопил Руслан но так называют детей, которым родители не уделяют должного внимания. «А почему вы думаете, что моя сестра не уделяет Алмасу внимания?» — попытался встать на защиту Дианы Руслан. «Я не говорю, что она не уделяет», — гнула свою линию учительница. «Я говорю, что нужно уделять больше внимания. И вообще, мое рабочее время уже давно закончилось. Я пытаюсь помочь вам в воспитании ребенка, а вы... Знаете, сколько вот таких детей...» Уже прошло через мои руки. И вот те, кто вовремя прислушались, сегодня приходят и говорят мне спасибо. Она поправила классный журнал, который все время держала под мышкой и добавила. «Передайте маме Алмаса то, о чем я просила». Надзирательница слегка наклонила на бок голову так, как будто хотела поставить точку в разговоре. «Всего доброго», — произнесла она и пошла по коридору в направлении учительской. «Все». «Мне капец!» — тяжело вздохнул Алмаз, сидя в машине Руслана. «Эй, дружище, не вешай нос!» Попытался подбодрить его дядя, затем бросил взгляд в зеркало заднего вида и внутренне содрогнулся от увиденного. Алмаз сидел на заднем сиденье, низко опустив голову. Он крепко прижимал к себе ранец, словно тот мог защитить его от всех неприятностей. «Мама меня просто убьёт!» — обречённо повторил Алмаз. «Кто? Диана?» — переспросил Руслан. «Да ты что, Алмаз, не накручивай себя, я знаю свою сестру. Она очень добрая и всегда всё понимает. Поверь мне, она не станет тебя ругать. Наоборот, мама будет на твоей стороне». Алмаз тяжело вздохнул и отвернулся к окну. «Ты не понимаешь», — тихо сказал он. «Она так будет кричать!» Они уже подъехали к дому, и Руслан вышел из машины. Алмаз продолжал сидеть на заднем сиденье и не торопился открывать дверь. Мужчине пришлось подойти и самостоятельно распахнуть дверь перед ребёнком. «Ты чего не вылезаешь?» — спросил Руслан. «Я боюсь идти домой», — честно признался ребёнок. «Она меня убьёт». Руслан застыл в нерешительности. В глазах племянника было столько страха, отчаяния и безысходности, что он даже ужаснулся. Но, вспомнив, что речь идёт о его сестре, протянул ладонь алмасу и сказал. «Давай руку, дружище. Ещё раз говорю. Я очень хорошо знаю твою маму. Она же моя сестра. Диана даже в детстве никогда не скандалила. Поэтому перестань переживать и пошли домой». Дверь открыла Диана, высокая, стройная женщина с густыми чёрными волосами, уложенными в элегантную прическу. «Привет!» — начал Руслан. «Вот, привёл твоего школьника». «Привет!» — бросила сестра, рукой приглашая брата зайти в дом. И тут же обратилась к сыну. «Алмаз! Что, снова? Но сколько ты будешь нас позорить?» «Мама!» — она пытался оправдаться ребёнок. Но Диана перебила его, даже не дав договорить. «Я всё знаю. Мне звонила учительница. Три двойки по самостоятельным. И контрольная тоже два. Вот кем ты хочешь вырасти? Дворником, подметающим улицы?» Руслан с удивлением смотрел на Диану и не узнавал в этой суровой женщине свою добрую и всегда милую сестру. «Быстро мой руки», — продолжила она, немного снизив обороты, — «и давай за стол. Руслан тоже». «Быстро мой руки и давай за стол», — договорил за сестру брат, пытаясь хоть немного разрядить накаленную обстановку. Но его шутка не вызвала усмешки ни у Дианы, ни тем более у алмаса Поэтому Руслан, глубоко вздохнув, последовал за племянником в ванную. Как только все сели за стол, Диана, что-то читавшая о своём смартфоне, отложила его в сторону и направила гневный взгляд на мальчика. «Ну, сколько тебе можно говорить об учёбе?» Она опять начала отчитывать сына. «Ты просто позоришь нашу семью. Вот вернётся папа, я ему расскажу о твоих двойках». Пусть теперь он с тобой разговаривает, если ты меня не слышишь. Руслан ошарашенно смотрел на Диану. Ему казалось, что перед ним не его любящая сестра, а злая тетка, которую он совершенно не знает. Это просто позор!» — продолжала возмущаться Диана. Учительница выложила в групповом чате имена тех детей, которые портят общий рейтинг. А дальше написала свои пожелания по поводу подтягивания отстающих. «Как же мне за тебя стыдно!» Она закрыла обеими ладонями лицо, словно даже не хотела видеть своего сына. «Ой, ну не стоит так драматизировать!» — пытался заступиться Руслан за племянника. «Можно подумать, что он в школу взорвал!» Диана убрала руки от лица и внимательно посмотрела на брата. Даже Алмаз, сидевший до этого времени с поневшей головой, устремил взгляд на дядю. «Я лично видел, что не взорвал!» — продолжал шутить Руслан. «Когда мы уезжали, школа стояла на месте!» Правда, немного содрогалась от топанья надзирательницы алмаза. Племянник захихикал, прикрывая рот рукой, а Диана строго взглянула на брата. — А тебе все шуточки. Ты понимаешь, что он не хочет учиться. Вот я в его возрасте была отличницей, активно участвовала в школьной жизни. — Диан, ну ты девочка, — продолжал Руслан. — Естественно, ты была отличницей. А вот я учился плохо и вырос же нормальным человеком. «Так я ищу и уроки прогули зашипела сестра, приложив указательный палец к губам и глазами показывая на алмаса За столом воцарилось неловкое молчание. «Не нужно сравнивать прошлое и теперешнее время», — наконец продолжила Диана. «Тогда было сложно. Сейчас всё иначе. У алмаса есть всё — планшет, компьютер, книги. А в интернете можно найти информацию на любую тему. Было бы желание». «Лежи себе дома на диване и читай новую тему. А если уж и читать лень, так книги есть даже в аудиоформатах». Руслан согласно кивнул головой. В этом Диана была права. «А он просто бездарь, который ничего не хочет делать», — повысила голос Диана. «Вот в наше время таких возможностей не было. И всё равно мы как-то учились, в библиотеке ходили, перелопачивали массу литературы, чтобы отыскать что-то нужное. Да ну тебя!» только опять расстроилась. Диана махнула рукой в сторону сына и вышла из кухни. «Спасибо тебе», — тихонько сказал Алмаз. «В этот раз точно обошлось». «А ты правда был двоечником в школе?» «Ну, не совсем двоечником», — пояснил Руслан. «Я просто учил только те предметы, которые мне нравились». А -а -а -а", — многозначительно протянул мальчик. «Наверное, физкультуру». «Но почему это физкультуру?» — удивился Руслан. «Хотя и её любил». Особенно те уроки, на которых нам разрешали играть в футбол. Но больше всего мне нравилась математика, а позднее я стал увлекаться информатикой. «Математика?» — задумчиво переспросил племянник. «Фу, это по ней у меня двойки. У нас матёшу ведёт наша классуха. Ты как раз её видел. Она такая... Короче, у нас никто в классе не шарит матёши». «А что вы сейчас учите?» — поинтересовался Руслан. — Дроби. — Дроби? Да это вообще легкотня. Я тебя сейчас научу разбираться в них. Будешь как орехи щелкать. Ребенок с сомнением посмотрел на дядю и вдруг выдал. — Мне уже объяснили, но я не понял. Я просто недалекий. В словах племянника было столько горечи и боли, что Руслан тут же обнял его и прижал к себе. — Кто сказал тебе такую глупость? — спросил он. — класс сухо «Сама она недалёкая», — хотелось сказать мужчине, но вслух он произнёс другое. «Ну, тогда мы просто обязаны доказать ей, как сильно она ошибается». Руслан тут же взял в руки яблоко и нож. «Вот смотри», — начал он, — «яблоко целое, и оно у нас одно. Тебе хочется яблоко, и мне хочется. Как мы поступим?» «Разделим пополам», — тут же предложил Алмаз. «Правильно». Руслан мгновенно разрезал яблоко на две части. Это тебе, а этот кусок — мне. Теперь смотри, у каждого из нас есть по половине яблока. В математике половина называется одна вторая. Единица говорит о том, что ты получил одну часть, а двойка показывает количество частей, на которые было разделено наше яблоко. В эту минуту в кухню вошла Диана. — Послушай, — заговорщицки сказал Руслан, — мы не поделились с твоей мамой. — Ну тогда нам надо взять другое яблоко и разделить его теперь на три части. Так же тихо сказал Алмаз. — Точно! — подмигнул Руслан. — И поскольку получит каждый? — По одному куску. — А если сказать математическим языком? — настаивал Руслан. — Тогда одну треть? — неуверенно произнес мальчик. — Ты молодец! — искренне похвалил Руслан. — Видишь, дроби не такие страшные, как кажутся вначале. Они ещё долго разбирали тему и разрезали на кусочки все яблоки, которые имелись в доме. Диана сидела в стороне и молча наблюдала за происходящим. Она не вмешивалась в разговор, только периодически подносила из холодильника новые фрукты. — Ну всё, дружище, — наконец сказал Руслан. — Мне пора домой. А ты обязательно завтра выйди к доске и покажи своей надзирательнице, как ты щёлкаешь все эти примерчики. Договор? — Договор, — согласился Алмаз. Руслан протянул ладонь, и тот ему дал пять. Вернувшись домой, Руслан весь вечер размышлял о своем племяннике. О Диане и о странной учительнице-надзирательнице. А перед сном он вновь сел за свой дневник и записал тревожащие его мысли. «Второе октября. Что делать, если ребенок плохо учится? А если моя Жанна станет плохо учиться? Как я должен поступить?» Принимать это или ругать приблизительно так же, как Диана? Опять вопрос с двумя ответами. Если ребёнка ругать, то он начнёт всего бояться, как алмаз. К тому же, как можно заставлять его учить математику, если ему нравится футбол? А если не ругать, то вообще страшно. А вдруг ребёнок действительно никем не станет в жизни и ничего не добьётся? И вообще, в наших школах какое-то дурацкое отношение к оценкам. Нельзя воспринимать двойку как наказание. Это просто один из методов указать человеку на его пробелы в знаниях. Чёрт! Я вообще-то деньги за это плачу специалистам, чтобы они находили мои промахи и указывали мне на них в бизнесе.